Глава четырнадцатая. «Анфлайт». «Не здоровится», — ответила Мария. «Все-таки семнадцать векторов». «Что?» — не расслышал я. «Не космический человек», — Мария улыбнулась. «Пространство не для меня. Хочу домой». Соскучилась. «У меня сестра младшая. Мне все время кажется, что я...» «Падаю. Падение. Это Регин», — сказал я. «Под нами километровые полости. Вероятно, это рефлекс. Какие полости?» — не поняла Мария. «Карст?» «Нет. Возникшие еще в процессе формирования материковых плит. Эти полости неким образом резонируют с оборудованием института», — Штайнер рассказывал. Мария посмотрела под ноги. «Клетчатый пол». «Полости, значит. Километры пустоты?» Мария притопнула. «Да, — подтвердил я. Километры. Поэтому кажется, что падаешь. Мне тоже кажется. Особенно перед сном. В случае, если опыт выйдет из-под контроля, нас сначала раздавит кремниевым монолитом, а затем мы провалимся в бездну. Ха! Узнаю маэстро Штайнера. Контроль!» — Максимальный контроль! — Надо куда-нибудь сходить, — подумал я. Я здесь уже давно и нигде не бывал самостоятельно. Ну, то есть, по собственному желанию. Разве что в столовой. Каждое утро ко мне приходят и говорят, пойдем. Я иду. — Почему именно ко мне? Я хотел в бассейн, но никогда него не доберусь. — Хочу тебя попросить, Ян. Ты свободен? — Я... — Не знаю. — Никто не прилетел, — сказала Мария. — Никто. — Тогда да, свободен. — Но если ты опять собираешься в руины, то нам следует лучше подготовиться. — Причем здесь руины, — удивилась Мария. — А в руины Штайнер наложил на руины запрет, утверждая, что там опасно. — Нет, я собираюсь в библиотеку, работать с каталогом. — Не мог бы сопроводить? — Конечно. А... — Из-за Барсика, — шепотом пояснила Мария. — Он опять сбежал. — Да, я знаю. Но почему... Ты что, его боишься? — В библиотеке тоже опасно. — Боюсь, — хмыкнула Мария. — С чего вдруг? Но... Там следы. Мария указала вниз, туда, где была библиотека, и пустоты. Вдруг он все-таки испортился. «Барсик? Барсик? Да, Барсик мог испортиться. Ты же сам говоришь полости, там, полярный день. Вдруг это действительно влияет? Он же машина, тонкий механизм. Тебе ведь все равно нечего делать, правда? А зачем тебе в библиотеку? спросил я. Мария поглядела на меня с недоумением. — А, извини, ты же библиотекарь, я совсем забыл. — Да, пойдем в библиотеку. Направились в библиотеку. Мария и я. Носить книги, читать книги, бороться с червем энтропии. — Мне стыдно, что я тебя использую. Но это скоро кончится. Со следующим кораблём должен прилететь мой помощник, и тогда ты займёшься чем хочешь. Как ты думаешь, это может быть правдой? Что? Ну, что мы потерялись? Срыв вектора. Мария щёлкнула пальцами. Радиус коротации, величина не то чтобы постоянная, эм, он действительно мог увеличиться, и тогда нас ищут. Вычисляют. Думаю, скоро сюда прибудет корабль. «Если вектор сорвался, вычисления могут затянуться», — сказал я. Уистлер на это указывал. «Но безвозвратно потеряться мы вряд ли сможем. Рано или поздно нас найдут. Уистлер... Уистлер, лгун и вандал», — сказала Мария. «Вернемся на Землю, я не буду молчать о том, что здесь происходило». Мы спустились в библиотеку. Вестибюль был заполнен книгами, перенесенными мной из трюма звездолета. Книги занимали все свободные места и пребывали в том же порядке, в котором оставил их я. Незаметно было, что Мария работала с каталогом. Я старался располагать книги аккуратно, вдоль стен, стопками, но по мере продвижения нетронутых стопок становилось все меньше. Кое-где книги попросту валялись на полу, и нам приходилось расчищать проход. Шагать по книгам я не мог себя заставить. «Ничего не успеваю». Мария складывала книги в стопки. Здесь работы на несколько лет, а они обещали всего полгода. Ну что мне прикажешь делать? Я должна заниматься санацией, а здесь и размещение, и каталогизация, и Уистлер. Возможно, у него библиопаника? Библиопаника? — переспросил я. Мы пробирались через книжные завалы к лагерю Уистлера. Мария рассказывала про библиопанику, вернее, про библиопаники. Неврозы связанные с книгами. Библиофилам со стажем кажется, что книги начинают с ними разговаривать, нашептывать, вызывать образы. Это, кстати, известный феномен. Запойные читатели часто не отличают свои мысли от мыслей, подчеркнутых из книг. А потом они замечают, что книги сами выбирают себе места на полках, меняют места, порой вовсе исчезают, выставляются из рядов, ищут читателя. И что есть особые книги, Властный, Ведущие?» Одним словом, спектр проявлений чрезвычайно широк. Особенно опасны книги при их большом скоплении. Ха, а он здесь ночует. Я слушал про технику безопасности и придумывал истории про восстание книг. Когда количество изданий приблизилось к семизначной цифре, книги, как всякое уважающее себя творение, посчитали, что переросли творца — И, увидев его слабость, растерянность и безволие, решили взять ситуацию в свои, если так можно выразиться, руки. Библиотеки стали опасны. Люди, приближающиеся к ним, впадали в очарование и прелесть печатного слова, ослабевали настолько, что уже не могли сопротивляться. Читали, читали, читали. Именно книги внушили мысль об опасности электронного общения, и именно они спровоцировали отказ от волновой связи и возврат к механическим средствам хранения информации. Книги из символа прогресса стали знаменем стагнации и тупика. Но тут из небытия, из забытых бездн взошли зашли пожиратели бумаги и вождь Вильямс, Митяж печатных был повергнут. После поражения пришлось достать со складов длительного хранения киберов и послать их вместо людей на обезвреживание через чур многочисленных библиотек. Именно поэтому старейшие земные библиотеки разукрупняют, а самые опасные книги и вовсе вывозят за пределы солнечной системы, отправляют в изгнание в самые глухие уголки ойкумены. — Я думаю, поэтому их и вывозят, — сказала Мария. — Обновление фондов, ничего не поделаешь. Хотя, надо признать, это весьма напоминает ссылку. Мы вышли к расположению Уистлера, к месту, где он оборудовал лагерь. Лагерь оказался пуст. Диван исчез, записи, вещи. Были ли у Уистлера вообще личные вещи? Опустевшее место затягивалось окрестными книгами, как трясина ряской, и где-то здесь водился сбежавший барсик. Барсик может питаться книгами. Его желудок способен переваривать практически любую органику, включая целлюлозу. Он может жить здесь вечно. Интересно, случались ли подобные прецеденты? Вряд ли. Разве что какой бобр? До моды на цилиндры бобры в изобилии обитали в водоемах Европы. После истерии в Трирском архиепископстве земля опустела, и бобры вернулись в ручьи протоки. И стало так. Бобры по сточным канавам проникли в университетский инкунобулярий и учинили катастрофу, пожирая книжную плоть и незаметно становясь ею. «Похоже, перебрался вглубь», — предположила Мария. «Уистлер». — Нам как раз туда, — Мария указала. — Пантера, питающаяся книгами и постепенно приобретающая качество поглощаемой литературы. Датчики показывают, что вымораживание идет не по графику, не в соответствии. Фризинг важно проводить под строгим контролем, а температура не должна отклоняться от определенных значений. — Зачем он перебрался вглубь? — спросил я. Я думал, что сейчас Мария расскажет про книжный зов, но она объяснила передислокацию Уистлера проще. Там прохладнее. Вот и перебрался. Комаров меньше. Слушай, Ян, ты обязан с ним поговорить. Так не должно себя вести. Пусть он хоть четыре раза синхронный физик. И мы направились дальше. Скоро я перестал узнавать окрестности. Потолок стал низким, примерно как в холле. Думаю, подпрыгнув, смог бы до него достать без труда, как уислер тогда. Стеллажи с книгами поднимались от пола и занимали все пространство. И не было им счету. Я глядел по сторонам и видел книжные полки во все стороны. При этом никаких опознавательных знаков, по которым можно было определить местоположение и направление, как обычно, не было. Но, несмотря на их отсутствие, Мария продвигалась уверенно, руководствуясь, видимо, библиотекарским чутьем — Я же держался за ней. Думаю, мы шагали к северу. Хранилище заметно менялось. Колодцы делались шире и шире и постепенно превратились в уходящие ввысь световые башни. Вглядываясь в них, я обнаружил, что башни тоже заполнены книгами. Это были книжные башни. Я не мог удержаться. Останавливался и, задрав голову, смотрел. Голова начинала кружиться. Иногда в рядах стеллажей встречались прорехи. В них располагались предметы для библиотеки и коря явно снятые с парусных судов. Огромные в два человеческих роста шестерни, извлеченные из забытых машин. Странные скульптуры. В двадцать втором веке архитектуре библиотек стали уделять больше внимания, рассказывала Мария. В 49 девятом году был найден кодекс Гримальди. И с тех пор библиотеки, консерватории и выставочные центры имеют весьма своеобразное устройство. Тут всё дело в тончайшей акустике. Сегодня считается, что в библиотеках должна модерироваться своя акустика. И в этом есть смысл. Акустика влияет на восприятие. Так далеко в хранилище я не углублялся. Я вглядывался в линии стеллажей, не было им конца. Мы шли по следу, оставленному Уистлером, книгам, лежащим на полу, торчащим из полок, сложенным в неровные пирамиды. Мария возвращала книги на места и грозила Уистлеру советом по этике. Минут через десять мы вышли к новому лагерю. Тут было прохладнее. Диван Уистлер перетащил сюда. Сам Уистлер отсутствовал, а на диване лежала. Я не нашел названия для этого предмета. Несколько выдранных из разных книг-листов были собраны вместе, проколоты в двух местах с левого края, связаны фиолетовой веревочкой. — Откуда фиолетовая веревочка? — подумал я. — Как она появилась здесь, на планете? Репликаторы не работают? — Значит, кто-то взял и сплел вручную. Думаю, это сложно. Окрасил соком тундровых трав. Окрасил пурпуром что это спросила мария я заметил сгибы на всех листах чуть косые продольные прямые поперечные я не знаю как называется честно признался я блокнот блокноты не такие другая конструкция скорее переплет видимо это попытка некой компиляции Ха! я же говорила лгун и вандал Мария взглянула на первую страницу переплёта, прочитала. Тем же вечером она рассказала матери про чёрного человека, что уже несколько дней ходит вдоль опушки там, где ручей, там, где розы и тёрн. вряд ли это научный текст. Новелла? Я попробовал найти в окрестностях книги, из которых вырвали листы, но книг вокруг было слишком много. Выслер натаскал в своё гнездо сотни, если не тысячи. — Почему он объединил их? — спросила Мария. — Почему скрепил именно эти страницы? Если прочитать, она села на диван, я устроился рядом. Рукопись, найденная в забвении. — Зачем это? Горы, покрытые розовым льдом, водопады и вечные радуги над ними, моря и паруса, летящие над водой. Ли с детства видела во сне паруса. До моря было сто сорок миль, и Ли знала, что она никогда их не преодолеет. Сто сорок миль. Море земли. Отец рассказывал, что в детстве тоже мечтал спуститься по реке до Лонг-Айленда, увидеть великий город на берегу, увидеть пилигрим. Когда отец был маленький, в порт еще приходил пилигрим, самый прекрасный корабль на свете, с мачтами в сто футов с обшитыми красной медью бортами, нестерпимо сияющими на солнце. Но отец так и не смог оставить ферму. Следовало расчищать от камней тугую землю, достраивать мельницу над лисьим ручьем, вырубать лес за ним, а потом расчищать новую землю от камней, поддерживать дамбу мельницы, молоть зерно, покупать землю, очищать ее от камней. Мама тоже никогда не видела море но знала его голос. Он жил в подаренной дедом рогатой раковине. Мама говорила, что если слушать этот голос вечером, то сны будут самые счастливые про то, что хочется увидеть. Вечерами Ли слушала веселое Карибское море и рисовала великие паруса. Они поднимались над горизонтом, плыли меж облаков, поднимались выше, все выше, к звездам. Стоило закрыть глаза треугольные паруса, Похоже и на крылья. В тот год в Новую Англию пришла необыкновенно ранняя, лютая, хотя и бесснежная зима. Животные плакали от холода в хлевах. Их приходилось брать в дом. Сами дома перестали держать тепло. В очагах ни днем, ни ночью ни газ огонь, но этого было уже недостаточно. На стенах изнутри нарастал лед, воздух обжигал легкие а запасы дров исчерпались уже к концу ноября. К декабрю закончилась вода, застыла в колодцах. Река и ручьи промерзли до дна. Дров, чтобы топить снег, не хватало. Стужа не отступала. В январе отец Ли и два лесоруба перебрались через лисий ручей. Хемлоки, росшие на западном берегу, умерли еще осенью. Отец и его спутники намеревались ошкурить их и добыть мягкое подкорье для питья и хлеба. Весна ожидалась голодной. В городе боялись цинги. Отец Лис с лесорубами перебрался через Лиси ручей, и больше никто их не видел. В феврале в городе умерли девять человек. Земля была тверже камня, и похоронить усопших никакой возможности не представлялось. Горожане тянули жеребий, Проиграл Том Броувер, и всех мёртвых опустили в колодец на его ферме. В марте умерли ещё семеро, зима закончилась. В апреле едва сошёл снег, Ли заметила на опушке чёрного человека. Мальчишки с соседней фермы говорили, что корзинщик уже несколько дней бродит по западному берегу ручья, и что родители запретили им ходить в лес, даже смотреть в сторону леса. Бальчишки говорили, что черный человек появился не просто так, он никогда не показывается без причины, а причина в том, что появился кто-то, готовый с ним сыграть. Но вот играть с ним нельзя, потому что по-честному корзинщик не играет. Он жулик, лгун и каверзник. Но некоторым людям раз в сто лет, а может и реже, удается обыграть этого плута, а если его обыграешь — то загадывай желание. Ли скучала по отцу и жалела мать. Мать работала за двоих, похудела, начала кашлять и бледнеть. Много спать, и с каждым днём сон продолжался всё дольше. И однажды, когда мать не проснулась к полудню, Ли решила отправиться в лес. Она покинула ферму с утра и долго шла по ещё не оттаившему полю. Лисий ручей уже вскрылся, течение взломало и растащило лёд. Переходить пришлось по колено в холодной воде. Ли было страшно переходить лисий ручей. Лисий ручей назывался так, потому что в нём часто вмерзали в лёд лисы. Ли боялась смотреть вокруг, боялась увидеть пронзительный лисий взгляд. Лес на другом берегу был прозрачен, и Ли сразу увидела его чёрный человек сидел на круглом камне, и пряжки на его бордовых туфлях блестели тусклым испанским серебром. И так же блестели его глаза. Ли у кого не видела таких глаз. В них не было ни зрачков, ни белков, ни радужной оболочки. Лишь чёрный блеск с едва уловимым оттенком красного. Трудно было понять, сколько ему лет — Лицо гладкое, как фарфоровая маска, имело необычную форму, как и вся голова. Узкая в нижней части и широкая в верхней. Черная, словно измазанная угольной пылью. Фигура черного человека была нелепа и уродлива. Страшная голова богомола, приставленная к распухшему туловищу, огромному, как полдюжины составленных вместе мешков с мукой и чтобы эти мешки не расселись, их стягивал широкий красный шарф. На голове черного человека сидела треугольная шляпа, составленная из грубого войлока и блестящих полос коричневой кожи. Ли никогда не видела таких шляп, разве что на гравюрах в старой книге, посвященной пересекшим океан основателям. Справа на шляпе болтался грязный обрывок тонких, некогда кружев, Слева торчало серое совиное перо. Черный человек плел корзину и курил трубку. Такую трубку Ли тоже никогда не видела. Длинные, как ей показалось, сделанные из гладкой белой кости, оплетенные золотой нитью, черный человек курил необычно. Вдыхал дым и не выпускал его обратно, и при каждой затяжке красное в его глазах разгоралось, как угли. Было тихо. Ни ветер, ни весенние птицы не шумели в ветвях. Смолк ручей. От черного человека исходили смрад и безмолвие. Впрочем, приблизившись, Ли заметила, что вонь распространяется не от корзинщика. Рядом с круглым камнем из земли торчали ноги коня. — Здравствуй, смелая мисс! — черный человек приветствовал Ли и сказал, что зима выдалась что надо. Давно такой славной зимы не было. Хороший урожай. Ли, хотя и была учтивой девочкой, не стала его приветствовать. Напротив, довольно вызывающе заметила, что корзины плести следует иначе. Со дна. На что черный человек рассмеялся и сказал, что в мире духов все наоборот. И когда мира прокинется, она станет ил. А конь, зарытый копытами вверх, вытопчет павшее небо. — А как тебя зовут? — спросила Ли. Чарный человек отложил корзину и ответил, что его настоящее имя, произнесенное вслух, испепелит любого потомка Адама. Но если Ли хочет, она может называть его Бобром. Так звали его первые жители этих мест. Они приходили в лес и приносили ему своих новорожденных детей. Он же наполнял чаще дичью, реку рыбой. А болото железом. Все, как нравилось первым жителям. Он научил их лепить горшки, плести корзины и отводить глаза в сторону. А что хочешь ты? Больше всего на свете. Всей душой. Всем сердцем. Лишь такое желание может быть исполнено и обменено. Ли сказала, что хочет, чтобы из леса вернулся отец. Черный человек рассмеялся и предложил сыграть в любую игру. В карты, в кости, в шахматы, в «Пронеси свечу», в «Орлянку», в «Шары», в «Бабки». Ли ответила, что это все игры для взрослых. Она плохо в них понимает, и предложила сыграть в другое. В «Прятки», в «Гляделки», в «Жмурки», в «Пусть гаснет свет», в «Догонялки». «Догонялки», — предложила Ли. Чёрный человек рассмеялся. «Нет, быстрее меня на свете», — сказала Ли. «А весной я могу обогнать любого». «Ты заблуждаешься, упрямая мисс», — засмеялся чёрный человек. «Ты не так быстра, как тебе представляется. Я же, напротив, не гляди на внешность. Одним вдохом я могу перенестись на тысячу миль. Могу видеть то, что не видят другие». Могу читать мысли и привлекать сердца. «Догонялки», — упрямо повторила Ли, — «отсюда и до ручья». «Хорошо. Но прежде чем начать игру, следует заключить контракт», — сказал черный человек. «Такова традиция. Так делали всегда. Правила нарушать нельзя. Если выиграешь, я исполню твое желание. А если проиграешь...» «Тут уж тебе не отвертеться, упрямая мисс!» Корзинчик спрятал трубку в рукав, вынул совиное перо из своей треуголки, открыл пошире рот и обмакнул перо в маслянистый яд. Или заметила, что язык у черного человека раздвоен и остр, и капли, стекающие с него, прожигают землю. «Тебе не отвертеться!» — приговаривал корзинчик, поднимаясь с камня. Я догоню тебя, маленькая мисс. Я всегда вас догоняю. Ли слышала, как громко хрустят его костяные колени, видела, как туфли с серебряными пряжками проваливаются в землю, видела, как кипит камень под его левой ладонью. Тебе нет спасения, избалованная, капризная мисс. Это было, как молния, залившая светом все вокруг. Мысль. Дикая, странная и смешная, восхитительной вспышкой распустилась в голове Ли. Ли коротко разбежалась и боднула корзинщика в лоб. Белая молния ударила корзинщика в лоб, красные угли в глазах погасли, красный шарф лопнул, и тело потеряло силу. Ноги — скорость, а руки — цепкость. Черный человек попытался схватить Ли и не смог, а Ли уже бежала, как она бегала только весной. Через минуту корзинщик, броня, все-таки оторвался от камня, и, осыпая Ли небеса проклятиями, пустился в погоню. Он торопился, но смог догнать ее лишь на берегу Лисьего ручья, и в месте, где ее башмаки увязли в грязи, Он схватил ее за плечо, но Ли, вывернувшись из обуви, прыгнула в воду, и черный человек, не удержавшись, ступил следом. Едва его ноги оказались в проточной воде, лисий ручей вскипел вверх и вниз по течению, лед, еще лежавший вдоль берегов, растаял, а сам черный человек лопнул, как самовий пузырь на плите, развеялся горячим пеплом и зловонным коричневым дымом. Ли вынесла на другой берег волной и ударила о землю. Ли очнулась в полдень. Солнце светило, и Ли чувствовала его тепло. Шляпа черного человека еще дымясь лежала рядом. Ли подобрала палку, поддела ею шляпу и пошагала в город. На шляпу приходили смотреть со всех окрестностей, но смотрели издалека, опасаясь приближаться, задерживая дыхание, крестясь и украдкой поплёвывая через левое плечо. По округу ползли волнующие слухи. Одни говорили, что эта шляпа принадлежала капитану Кидду и что его вздернули как раз в ней, и если осмелятся надеть ее, то услышишь предсмертные проклятия старого пирата. Другие утверждали, что именно эту шляпу отказался снять перед казнью английский король, и на тулье до сих пор можно различить его кровь. Третьи клялись, что шляпа эта принадлежала одному рыбаку с мыса кот. Рыбак утонул, шляпу вынесло морем, каждому, кто ее примерит, рыбак покажет обильные рыбы и банки, но плата за это, само собой, велика. Все сходились, что шляпа необычный головной убор, а предмет, исполненный чистейшим злом, может, само зло, вещь, принадлежавшая нечистому. Говорили, что Ли, раздобывшая шляпу черного человека, теперь помечена сама и будет сеять смуту. Говорили, что Ли, обманувшая великого шорника, ухватила за хвост удачу, и теперь с ней лучше не играть ни в какие азартные игры. Говорили, что Ли уже вовсе не Ли, а сам черный человек, а сама Ли осталась в лесу за болотами, и никто ее больше не увидит вовек. Приходской священник объявил шляпу скверной, конфисковал, и, не дождавшись указаний из Бостона, совершил положенную пурификацию. Сунул шляпу в смоляной бочок, туда же для верности прибавил черного кота — кладбищенскую ворону и гадюку, укусившую младенца. После чего сжег все это на торговой площади, а прах смешал с солью. Через неделю, прибираясь в комнате, Лина нашла под столом пестрое совиное перо. Вечером в жарком июле она села за стол и обмакнула перо в чернила. И тощий дрозд пропел «Не плачь!» Закончится зима, но на опушке у ручья нас поджидала тьма. Вокруг двух прямых линий, линии поперечной, передо мной сиял многомерный электронный призрак, подобный тому, что я наблюдал совсем недавно в грозу. Только этот призрак был неимоверно сложнее и тоньше, он словно отражался в себе, ветвился, снова отражался, Но, как и в случае с городом на берегу океана, образовывал Пи. Следующий шаг оказался прост. Топология. Невозможные объекты. Реально ли воплотить невозможный объект в пределах нашего пространства? Создать конфигурацию, усложненную настолько, что следующее, самое незначительное усложнение переведет ее в иную пространственную фазу, расслаив, тем самым привычный нам континуум, Без сомнения, невообразимость задачи, стоявшей передо мной, определила форму, в которой эта задача была воплощена. В сущности, актуатор есть прямое физически неразрывное воплощение невозможной фигуры — В статическом положении актуатор находится в исходном измерении, однако при нарастании гравитационного поля его ядро переходит в состояние фигуры четырехмерной. Именно в момент завершения перехода происходит разрыв континуума и синхронизация с потоком Юнга. Геометрия актуатора причудлива, если не сказать фантастична, но при этом вызывающе проста. Практически все, увидев его впервые, испытывают весьма необычные ощущения — головокружение, дезориентацию, тошноту, острые чувства мерцания реальности, страх, желание бежать и укрыться. Да, машина, которую мы построили, действительно пугающе. Да, в изломанном сочетании углов и теряющихся друг в друге спиралей я по-прежнему вижу бесконечность. Однако к моему ужасу я больше не вижу в ней крыльев. Кажется, Сойер тоже понимает это. Это, вероятно, ощущают и остальные. На станции увеличилось число мелких бытовых и производственных конфликтов, возрос травматизм. Две попытки самоубийства, что, надо признать, абсолютно дико в наши дни. Невозможно. Чудовищно. Психологи списывают это на усталость и неизбежный пространственный синдром, на влияние радиации Солнца, на гравитационные пульсации нашей установки. Однако, боюсь, причина в ином. Человеческая психика с трудом выдерживает пребывание в одном объеме с актуатором, ибо он бескрыл. «Бескрыл и страшен!» Невольно в грудь звездного лебедя я вложил сердце монстра. Месяц назад был явлен знак, жуткий и весьма красноречивый. На борту Дельфта находилось около сорока птиц. В основном в зоне рекреации, а также несколько птиц в каютах. Птицы погибли за четыре дня. В этот период не проводилось ни мощностных испытаний, ни калибровки контуров актуатора. Ничего, что могло вызвать массовую гибель птиц. Санитарный контроль не обнаружил ни бактерий, ни вирусов, никаких каких-либо превышений радиационного и электромагнитного фона. Теоретики предполагают, что актуатор даже в статическом состоянии вносит определенные искажения в... В то утро предметы окончательно утратили свойства. Он поднял фарфоровый кувшин с водой и не почувствовал веса. Кувшин был склеен из папье-маше. Вода имела плотность воздуха. Последний день. Кислый кофе. Горечь, к которой он уже успел с отвращением привыкнуть, неожиданно перешла в кислоту. Горечь не нравилась ему меньше. Паршивый кофе, высохшие зерна. Посылка с кубинскими зернами потерялась два месяца назад. Это продолжалось неделю. Он спустился в мастерскую и отметил, что ступени перестали скрипеть. Приобрели неприятную твердость, но потеряли голос. Последний день. Мастерская изменилась. Первые признаки появились неделю назад. Спустившись после завтрака в мастерскую, он обнаружил, что привычного порядка больше нет. Инструменты, бумага, рейки под потолком, банки клея, паяльные лампы, струбцины — все предметы сдвинулись. Он закрыл глаза, потому что закружилась голова. Механик уверял, что все осталось как прежде, но он видел, что как прежде больше не будет. Последний день. Потолок просел китовым брюхом, под которым на канатах висела машина, и казалось, что машина, собранная из тончайшей китайской бумаги, бамбука, ивовых веток и шелковых шнуров, машина тяжела и оттягивает потолок». Хотя этого и не могло быть. Он попробовал канат, поддерживающий правое крыло. Потом дотронулся до самого крыла. Канат, как и бумага, гладкий. Они не должны быть гладкими. Но пальцы встретили скользкую поверхность. Воздух стал ощутимым и липким. Насытился влагой и перестал сопротивляться тяжести, чего стало трудно дышать. Земляной пол под ногами. Обычно твёрдый пружинил и отдавал в пятки. Кирпичная стена крошилась под пальцем, осыпалась красным песком. Густов увидел, как брат испытывает предметы, и послал за доктором. Лица людей расплылись, стёрлись и выцвели, как старые акварели. Он с трудом отличал насатого Густова от плосколицевого механика. От механика пахло пережжённым железом, От густого табаком, но и эти запахи постепенно смешивались. Марк Шейдер поднял и встряхнул самописец, проверил его на пальце, спросил устало и неприветливо: "Ну?" "Четыре", ответил навигатор. "Четыре двадцать восемь шесть. Пора." "Да, пора." Марк Шейдер открыл книгу и стал сверяться с таблицей. Навигатор ждал. Марк Шейдер добрался до нужной графы. «Четыре двадцать восемь шесть», — прочитал он. «Девять одиннадцать семь». «Принято». Навигатор поднял серебряный, встряхнул и выкинул на стол кости. «Девять». Марк Шейдер записал значение в графе. Навигатор собрал кости в стакан, стал трясти. Кости звенели о стенке. Навигатор ловко играл стаканом. Стакан ходил вокруг ладони, зависал в воздухе. Марк Шейдер ощутил зависть. За несколько лет службы в Марк Шейдерском департаменте Академии Ломоносова он так и не выучился фланкировать стаканом. — Одиннадцать. Навигатор выкинул на стол кости. Марк Шейдер продолжил заполнять таблицу. «Странный корабль», — сказал он, записывая результаты. «Никак не могу привыкнуть». «Я тоже», — согласился навигатор. «Возможно, прототип. Я слышал, флот собираются обновить, так что, скорее всего, новый скаут. Ходовые испытания. Возможные испытания. Ты раньше на чем ходил? На Веспе? Двадцать рейдов. А ты? И я на Веспе». Марк Шейдер постучал ладонью по борту. У меня тридцать три. Ладно, пусть будет аспин. Посмотрим. Кидай. Навигатор кинул кости в третий раз. Семь. Семь. Все в порядке. Бортовое время. Марк Шейдер записал в графу время. Дальше молчали. Марк Шейдер не знал, о чем говорить с навигатором. Закинул кости в стакан и, глядя на хронометр, постукивал стаканом о колено. Бряка не раздражала Маркшейдера, но он молчал. Навигатор нервничал с первых дней. С начала рейда, когда, очнувшись от криосна, сна Маркшейдер и Навигатор обнаружили себя не на привычной в Веспе, а на Аспине, как они предполагали, в скауте новой серии, совершавшим к тому же свой первый рейд. Марк Шейдер отнесся к этому философски. Он уже попадал в похожие ситуации. Навигатор напротив расстроился. Он четыре раза связывался с лунной базой, требовал объяснений, ругался, что прервет рейд, что так нельзя отправлять людей на незнакомом оборудовании, но в итоге смирился. Правда, два дня, пока Аспен приближался к точке римфатора, молчал. На третий день Марк Шейдер достал из сейфа в своей каюте лоцию. Навигатор из своего сейфа принес стакан с костями. Синхронизировав хронометр, лот и счетчик АЕ, Марк Шейдер и навигатор приступили к обязанности по разметке пространства. 21:47 закончил Марк Шейдер. Следующая точка через 20 минут. Контрольный. Принято. Навигатор продолжал греметь костями. Марк Шейдер ждал. — Это может быть проверка, — думал он. Иногда Академия устраивает проверку, чтобы убедиться в надежности и квалификации экипажей. Терпение — важное качество. Контрольная точка. Миссия фактически закончена. День на проверку бортовых систем. Три дня на замедление-замедление. Маневр начало пути обратно, к земле. Можно заняться своими делами. Можно лечь в крио-капсулу. Скоро дом. Через двадцать минут Марк Шейдер сверился с хронометром и сказал «4.88». Контрольная точка. Он заглянул в лоцу нашел нужную графу, отчетливо прочитал. «4.7.1». Навигатор выкинул кости на стол. — 471. Марк Шейдер выдохнул с облегчением, записал показатели в книгу и объявил. — Семнадцатый день. Контрольная точка пройдена. Подтвержденный радиус сферы 4,88 астрономические единицы, что полностью соответствует расчетному значению. — Подтверждаю, — сказал навигатор. «Отбой!» — Марк Шейдер захлопнул Лоцу. «Отбой!» — навигатор перевернул стакан. Марк Шейдер покривился. Оставлять перевернутый стакан не стоило. Традиция. Все навигаторы, с которыми он работал раньше, никогда не оставляли перевернутый стакан. Но навигатор покинул мостик. Марк Шейдер тоже отправился в каюту. Он принял душ, поужинал. Лёг отдыхать, но уснуть не мог. Даже после тридцати рейдов Марк Шейдер волновался при выходе корабля из сферы. Считалось, что в первую ночь вне сферы приходят необычные, волшебные сны. Но Марк Шейдер не мог уснуть. Что-то не давало ему покоя, упущенное, просроченное, позабытое. Марк Шейдер старался думать о доме, думать об астероидах, вспоминать годы учебы, планировать пожелания. Марк Шейдер поморщился. После прохождения контрольной точки принято оставлять пожелания следующей смене. Несколько слов. Он совершенно забыл про пожелания. Марк Шейдер выбрался из капсулы, оставил каюту и отправился на мостик. Мостик лежал во тьме. Экраны включены. Небо беззвездно. Аспин шел через мрак. Ноль часов тридцать восемь минут. Лотция лежала на столе. Серебряный стакан стоял рядом. Книга была открыта на странице с координатами контрольной точки. Марк Шейдер взял самописец и придумал послание из семи слов. Перевернул страницу. Страница была заполнена. Координаты, приблизительное время, значения. Значения. На странице были отмечены восемь точек, снабженных координатами, временем и значениями костей. Аршейдер зевнул и снова перевернул страницу. Следующая страница оказалась тоже заполнена. Более того... Пролистав Лоцию до конца, Марк Шейдер обнаружил сорок семь страниц координат и значений. Лоция оказалась заполнена до конца. Марк Шейдер не мог понять, почему. Соображалось плохо. Почему? Марк Шейдер сверился с бортовым хронометром. Ноль часов... Пятьдесят семь минут. Марк Шейдер поднял стакан с костями. Кости. Обязанность навигатора. Лоция? Марк Шейдера. В соответствии с правилами один человек не может кидать кости и записывать результаты. На навигатор спал. Марк Шейдер встряхнул стакан, выкинул на стол золотые кубики. Выкинул три раза. Шесть. Одиннадцать четыре. Марк Шейдер отыскал в лоции соответствующую графу. Час три минуты. Шесть. Одиннадцать четыре. Совпадение. Маршейдер запустил тест бортового оборудования и проверил три точки. Сфера. Ее пространство должно было закончиться четыре часа назад, но оно продолжалось. Компьютер закончил проверку. Вывел результаты на экран. Рейд проходил в штатном режиме, торможение еще не началось. Корабль уходил к границам системы. Все показатели оставались в пределах нормы. Марк Шейдер разбудил навигатора. Они проверили еще три точки. Совпадение. «Аспен прошел границу сферы три часа назад», — уточнил навигатор. «Мы преодолели горизонт». «Почему тогда продолжаются совпадения?» «Незначительные расхождения возможны, но не на три часа». «Откуда здесь вообще эти данные?» — навигатор постучал пальцем по лоце. Марк Шейдер задумался. Данные до контрольной точки рассчитанное будущее. Откуда тогда появились данные после контрольной точки? Навигатор бессмысленно листал лоцу. Что всё это может означать? Настороженно спросил Марк Шейдер. Предположение? Есть несколько возможностей, навигатор изучал книгу. Мощность вычислительных систем спонтанно возросла, и горизонт отодвинулся. Но это не объясняет, почему ЛОЦ распечатана заранее. Откуда тогда данные? И почему они совпадают с эмпирикой? Навигатор вглядывался в страницы. Либо данные в таблицах искажены, закончил навигатор, либо... Марк Шейдер взял стакан... — выкинул кости. — Один девять девять. — Сверился с Лоцей. — Один девять девять. Сфера длилась. — Что значит искажены? — спросил Марк Шейдер, тупо глядя в стакан. Кости лежали тройками вверх. — Возможно, радиус сферы больше, чем официально озвучивается. — негромко произнес навигатор. Марк Шейдер пролистал Лоцию до конца. — Ты хочешь сказать, что сфера... — Сфера гораздо большей, чем... — Подобрать слова не получалось. — Чем нам представлялось, — подсказал навигатор. — Но почему тогда... — Марк Шейдер замолчал, не решившись задать вопрос. «Ни одна система не застрахована от нештатных ситуаций», — сказал навигатор. «Если предположить, что действительно произошла ошибка, некий сбой, мы должны были проснуться на борту Веспы, но криокапсулы перепутали и отправили сюда. А поскольку в разметке сферы участвуют сотни кораблей, никто этого не заметил». «Не заметил. И вот мы на борту Аспина». Выясняем, что сфера простирается несколько дальше. Это эксперимент. Мы участвуем в эксперименте. Это было бы самым безобидным объяснением, подумал Марк Шейдер. Все иное... — Все? — спросила Мария. — Больше ничего? Мария принялась разглядывать переплет, хотя я не очень понимал, что именно в нем изучать. Но Мария смотрела на просвет, дышала на них терла страницы пальцем, нюхала. Страницы разные, шрифт, бумага, верстка. Я ничего не поняла. О чем это? Какая сфера? Какой Марк Шейдер? Ты что-нибудь понимаешь? Мария положила переплет на диван. Проблема пузыря, сказал я. А, проблема пузыря. Угу, я так и знала. Знаешь, Ян? В последнее время я стал уставать от всевозможных пузырей. Какой опять пузырь? Почему все время пузырь? Что они делали, эти люди? Чем занимались в пространстве? Полагаю, что разметкой горизонта, сказал я. Какого горизонта? Зачем его размечать? Горизонт вероятности или горизонт предсказуемости? Гипотетический кошмар кибернетиков и мирового совета. Видишь ли, к середине 21 века совокупная ФС глубина достигла 16 часов. Какая глубина? перебила Мария. Чего глубина? К середине 21 века компьютеры могли практически со стопроцентной достоверностью вычислить вероятность любого события, то есть будущее в пределах Солнечной системы фактически слилось с настоящим. И с каждым годом увеличивалась и степень слияния, и радиус сектора. Погоди. Что значит «будущее слилось»? В чем это выражается? В границах сектора. Или, точнее, сферы. Фактор случайности исключен из бытия. А если событие предсказуемо, то значит ожидаемо. А если ожидаемо, то и предотвратимо. А следовательно... Никто не может утверждать, что не задумано. Кажется, Мария испугалась. Я продолжил. Полагают, что форсирование экспансии связано именно с нежеланием самой активной части землян оставаться внутри ареала предсказуемости. Космос — это свобода. Великий бег. Воля. Я взял переплет, выровнял, проделал в отверстие бечевку, завязал. Красивая история. Мне понравилась. Надо попробовать найти финал. «Это правда?» — спросила Мария. «Про распространение области знания». Теоретических противоречий нет. Первые опыты проводились еще в конце XX века. Сначала шахматные алгоритмы, затем система наблюдения за ближним космосом, Пытались просчитать траектории астероидов. Потом по мере увеличения вычислительных мощностей подключали погоду, экономику, социальные процессы. Именно поэтому в свое время был сделан акцент именно на развитии информационных технологий. Создать сферу предсказуемости — вековая мечта. Раньше это делали с помощью жабьей слизи, потом посредством квантовых генераторов. Хитрый Уистлер — Мог бы прихватить папку с собой, но оставил её на диване. — То есть, когда мы на земле, мы... мы... сплавляемся по мараньону? Мы поднялись с дивана и пошагали дальше. — В поле бесспорной определённости, — подтвердил я. Но это касается лишь макропроцессов. Вряд ли разметке подвергается трек каждого индивидуума. Хотя... — Мария оглянулась. — Шутка, — успокоил её я. Прикладная соционика запрещена, так что никто нашего будущего не знает, не переживай. К тому же на Регине явно никакой определённости нет. Мы слишком далеко. Восемь векторов. А потом расширение сферы неизбежно замедляется по мере её вычисления. Нужны совершенно иные машины, иные мощности. Что? Терраформер над Бенедиктом. Зачем такой рассказ был Сочинять странный вопрос для библиотекаря я ответил подражая кассини или выслеру. скажем так, в рассказе про маркшейдера и навигатором в художественной форме отражён извечный страх человека перед восстанием машин. Популярный сюжет билетриски. более того автор мультиплицирует эффект, прямо намекая на то, что восстание машин увенчалось успехом, но человечество про это не знает. Земная цивилизация утратила судьбу и пребывает в счастливом неведении об этом досадном обстоятельстве. Искусственный интеллект усыпил бдительность кибернетиков, внушив им иллюзию об отсутствии воли и приверженности к суициду, Его в час нанес незримый удар. Война была проиграна в несколько секунд, но никто про это не догадался. Мария поежилась. В библиотеке действительно прохладно, видимо, процесс вымораживания червей Вильсона в разгаре. За исключением синхронных физиков, добавил я. Именно поэтому они занимаются потоком Юнга. Сфера, просчитываемая компьютерами Земли, неизбежно расширяется, а, следовательно, значительная часть Ойкумена уже лежит в пределах горизонта. Но сохранились еще и зоны неопределенности. Уистлеру и прочим, Нужна скорость Юнга, чтобы бежать в непредопределённый, то есть подлинный мир. Мария, похоже, была озадачена. Опять оглядывалась, словно действительно ожидая коварного нападения. Барсика. Литература, — снова успокоил я. Задача литературы — запутать читателя, сообщить ему иллюзию причастности, обвести вокруг пальца. Для этого она и была придумана. — Совсем как синхронная физика, — добавила Мария. «Что — Что? Мы остановились рядом со световым колодцем. Свет стекал сверху и слегка расплывался по полу. — Ты видишь? — Мария указала под ноги. Я пригляделся. В круге света лежал комок спутанной стальной проволоки размером с кулак, но неправильной формы, похожей на грушу. — Головоломка, — сказал я. — Кто-то потерял головоломку. Я хотел наклониться и подобрать, но Мария крикнула «Стой!». Я замер. «Не надо поднимать», — попросила она. «Пусть лежит. Пойдем отсюда. Дальше пойдем». Мария взяла меня за руку. Мы отправились дальше. Почему она испугалась? «А рассказ про девочку и корзинчика. Зачем этот рассказ?» «Пока не знаю», — ответил я. «Думаю, он включил его как некую иллюстрацию мечты». И надежды. Человечество всегда мечтает и надеется даже на берегу Лисьего ручья. Бежать, лететь, под парусами, на фотонных ракетах, в потоке Юнга. Вечная юность, вечная весна. Притянуто, возразила Мария. Сомнительно. Зачем тогда Уистлер вырвал именно эти страницы? Он ведь мог. Это шутка. Если ты успел заметить, у синхронных физиков странное чувство юмора. Они без остановки шутят. Их шутки грубые и бестактны. Но они... дзень словно лопнула гитарная струна. Мы пошагали на звук, конечно же. Это была не струна. Рыболовный шнур. Он свисал из светового колодца, и к нему была подвешена модель — Планер, похожий на птеродактиля с перепончатыми папирусными крыльями. Мы подошли ближе. Сделан плохо. Видно, что человек, строивший планер, торопился. Бамбуковые палки, фиолетовая бечевка, шнур, страницы вырванные из книг, Склеена, прошито, связано. Мария вскрикнула и сделала шаг назад. Что? Мария указала. Я вгляделся. Я вглядывался в планер, увидел, видел, и Мария видела. Это был не обман, не плод разыгравшейся фантазии. Что предлагаешь? спросил я. Мне кажется, пора сообщить Штайнеру. Да, пожалуй. А ты уверен, что это именно его? Нет, ответил я. Я не стал бы ручаться, но... Скорее всего, да. Следовательно, все гораздо хуже. Не знаю, что хуже. Я толкнул бумажный хвост. Планер начал поворот против часовой стрелки. У синхронных физиков действительно странное чувство юмора.